Один уголок дневника намок в снегу. Я давно высушил его, но кожаная обложка в этом месте немного покоробилась. Я попытался разгладить ее пальцем, но это не помогло. Я медленно открыл тетрадь, прокашлялся. На первой странице начал я, но голос сорвался. Шут слепо глядел на меня, и слезы текли по его щекам. Я снова прочистил горло. На первой странице нарисована пчела. Она точно такая по размеру, какие пчелы и есть на самом деле. И раскрашена очень похоже. Над пчелой по дуге очень аккуратно выписаны слова: "Это дневник, куда я записываю сны, важные сны". У шута перехватило дыхание. Он сидел совершенно неподвижно. Я встал, чтобы пересечь крохотную каюту, достаточно было сделать всего три шага. И не гордость, не себелюбие тому виной, а нечто, чему я не мог подобрать имени, но эти три шага стали самым трудным путем, что мне доводилось одолевать. Я сел рядом с шутом, положил тетрадь на колени. Он затаил дыхание. Я потянул его за шерстяной рука в сорочке, взял за ту руку, где не было серебра, положил его пальцы на страницу. Легонько провел ими по изогнутой надписи. Вот здесь написаны слова: сказал я, потом положил его палец на рисунок, а вот тут пчела. Он улыбнулся и рукавом смахнул слезы с лица. Я чувствую ее чернила на странице. И мы вместе стали читать дневник нашей дочери. Мне по-прежнему было трудно звать ее так, но я заставлял себя. Читали мы медленно, так решил шут, не я. И к моему удивлению, он не просил читать ее дневник, где она писала о нашей жизни. Шута интересовали только сны. Это стало у нас ежедневным ритуалом, прежде чем разойтись. По нескольку снов каждый вечер. Часто мне приходилось перечитывать один сон по десятку раз. Шут шевелил губами, запоминая каждое слово. Он улыбнулся, когда прочел свой любимый сон о бегущих волках. А когда мы дошли до сна про свечи, Шут вдруг резко вскинулся, выпрямил спину и надолго погрузился в задумчивое молчание. Сон, в котором Би была орехом, озадачил его так же сильно, как меня. В тот день, когда я прочел ему сон о человеке-бабочке, Шут разрыдался. У Офиц у нее и правда был дар, был, а они все уничтожили. А мы уничтожим их, обещал я. Фиц Его голос догнал меня уже на пороге каюты. А мы точно знаем, что ее больше нет. Когда ты ушел сквозь камни, софлежал то пропал надолго, но в конце концов появился у оленьего замка. Оставь эту надежду. Меня учили обращаться с силой. Я выбрался. Би никто не учил, никто не объяснял, как быть и что делать, Ее втянули в камень, в цепочки таких же не Мы знаем это. Благодаря Шун, а когда круг Кругнеттл пошел за ними, то не нашел никаких следов. Её больше нет, шут, Её размятало, и ничего не осталось. Жаль, что он заставил меня произнести это вслух, а нам осталась лишь месть. Я плохо спал на борту Смолинова. Это было почти то же самое, что пытаться заснуть на спине огромного зверя, о присутствии которого мне не давал забыть дар. Когда-то я часто укладывался в обнимку с ночным волком. Он прижимался спиной к моему животу, но с ним мне было только спокойнее, потому что тонкое чутье ночного волка передавалось мне, позволяя улавливать, что происходит вокруг. С ним я всегда спал крепко. С малиной другое дело. Он был отдельным от меня существом. Попробуйте-ка заснуть под чьим-то немигающим взглядом Нет, от него не исходило угрозы, однако я постоянно чувствовал его присутствие и от этого не мог расслабиться. Вот почему я часто просыпался и не мог заснуть посреди ночи или в серых предрассветных сумерках. Рассветы на реке Дождевых чащоб были странные. Стены деревьев по обоим берегам не давали увидеть ни восхода, ни заката. Днем только сверху лился солнечный луч, и мы плыли в этой полосе посреди лесного сумрака, Но мое тело чувствовало приближение рассвета, и тогда я часто просыпался и выходил на тихую, влажную отрасы палубу и стоял, слушая обманчивую тишину пробуждающегося леса вокруг. Я находил умиротворение в этих предрассветных часах, даровавших мне относительное уединение, насколько оно вообще возможно на борту корабля. У швартовых всегда дежурил кто-то из матросов, но они большей частью уважали мое желание побыть одному. Однажды я стоял так у левого борта, глядя назад, туда, откуда мы плыли. Кружку горячего чая держал двумя руками, чтобы согреться. Я легонько подул на нее и полюбовался, как клубится пар, и уже собирался отпить, как услышал за спиной легкие шаги. Доброе утро, сказал я Спарк, когда она подошла. Я не повернул головы, чтобы взглянуть на нее, — Но если она и удивилась тому, что я заметил ее приближение, то виду не подала. Спарк встала рядом со мной и положила руки на планшир. Не могу сказать, что сожалею о том, что сделала. Это было бы неправдой. Я отхлебнул чая. Спасибо за честность. Мой ответ был искренним. Чейт всегда подчеркивал, что для того, кто работает тайными глазами и ушами, важно уметь лгать. И составлял меня отрабатывать на пустную честность. Тут мне подумалось, а правда оправдалис парк честна со мной? Может быть, на самом деле она сожалеет? Но я отбросил эту странную мысль. Вы злитесь на меня, спросила Спарк. Вы все нето солгал я. Я так и думал, что ты будешь преданна своей хозяйке, и стал бы меньше доверять тебе, если бы оказалось, что это не так. Но разве вы не думаете, что я должна быть предана в первую очередь вам? А, не леди Янтарь. Я знаю вас дольше. Моим наставником был лорд Чейт, и он велел мне вас слушаться. Когда нам пришлось бросить вас, ты нашла себе нового наставника. Храни верность, леди Янтарь. Я подбросил ей крупицу правды. Меня утешает, что рядом с ней всегда есть настолько сведущий и умелый человек, как ты. Она кивала, глядя на свои руки. Хорошие, умные руки лазутчицы или убийцы. Я рискнул задать вопрос: как ты узнала про тетради? От Персевиранса. Только он не понимал, что выдал секрет. Это было в тот день, когда вы сказали, мол, нам всем надо учиться. Мы с Перром позже обсуждали это. Он сказал, что ему не по душе сидеть на месте и таращиться в бумаге, но у вас, мол, есть книжки, написанные би. Она учила его писать буквы, и он узнал ее почерк. Он сказал, что надеется когда-нибудь научиться читать и тогда узнает, о чем писала Би. Я кивнул. Никто ведь не велел мальчишке помалкивать о тетрадях. Одну из них он отыскал после того, как медведь разбросал наши вещи. Пэр даже говорил со мной о них. Нельзя винить его за то, что он говорил о дневниках со Спарк. Но я все равно злился на Спарк за то, что она отыскала их у меня в мешке и принесла его янтарь. Трогала ли она свечи Молли... Знает ли о склянках серебра, завернутых в носки, об этом я мог лишь гадать. И подозревал, что Спарк все равно ощущает мое недовольство. Она сказала мне, где искать, и велела принести мешок. Что мне еще оставалось? Ничего. Интересно, зачем она нашла меня и затеяла этот разговор? Я не упрекал Спарк и не угрожал ей с тех самых пор, как она принесла тетради Шуту. Молчание затянулось. Я загасил свой гнев, и он превратился в холодные и сырые угли, раздавленные моим отчаянием по поводу предстоящего дела. Какая разница, рано или поздно Шут придумал бы, как добраться до дневников. А теперь, когда все произошло, казалось даже правильным, что он знает Снейби, совершенно глупо и бессмысленно обвинять или упрекать Спарк за то, что она поспособствовала этому. И все таки она прокашлялась и сказала: Чейт говорил со мной о тайнах, о том, какая сила в них скрыта, и как бывает, что человек, узнав тайну, не обретает власть, но наоборот подвергает себя опасности. Помолчав, она добавила: "Я умею хранить чужие тайны. Хочу, чтобы вы это знали. Я умею держать при себе секреты раскрывать, которые не нужно". Я резко взглянул на нее. У Шута были тайны. Некоторые из них я знал. Неужели она предлагает мне один из секретов шута, чтобы задобрить меня после кражи дневников? Неужели считает, будто меня можно подкупить секретами моего друга? Сама мысль об этом казалась оскорбительной. Возможно, "спарк" подразумевает нечто из того, что я и так знаю, но даже если бы она могла рассказать мне что-то новое, я не хочу узнать это через ее предательство. Я нахмурился и отвернулся от нее. Спарк помолчала, потом заговорила, тщательно подбирая слова, с покорностью в голосе: "Хочу, чтобы вы знали, я верна и вам тоже. Это не та глубокая преданность, что связывает меня с леди Янтарь, но я знаю, что вы всеми силами защищали меня с тех пор, как лорд Чейт стал сдавать. Я знаю, что вы сделали меня служанкой леди Янтарь не только ради ее, но и ради моего блага. Я в долгу перед вами." Я медленно кивнул, но сказал только: лучшее, чем ты можешь отплатить мне, это добрая служба леди Янтарь". Она некоторое время молча стояла рядом со мной, словно ожидая, что я добавлю еще что-то. Не дождавшись, произнесла со вздохом: "Молчание хранит тайну. Я понимаю". Я по-прежнему смотрел на воду. Ушла с парк неслышно. Если бы не дар, я бы и не заметил, как вновь остался один. Ясным, безветренным днем мы увидели селение. Берега здесь были ничуть не более гостеприимны, чем везде. Деревья росли даже на мелководье, или, возможно, разлившаяся река вторглась в лес, те, что над водой блестели свежей листвой. Птицы с яркими хохолками кричали и дрались за места для гнездовья. Это и заставило меня взглянуть вверх. Я уставился на самое огромное гнездо, что мне доводилось видеть, и вдруг оттуда вылез ребенок и пошел по ветке к стволу. Я затаил дыхание, не решаясь закричать, вдруг малыш испугается и упадет. Большой эйдер заметил, куда я смотрю, и приветственно поднял руку. Из гнезда, которое, как я теперь разглядел, было крохотной хижиной, вышел человек, помахал в ответ и пошел вслед за ребенком. Это охотничья хижина? спросил я Эйдера. Он уставился на меня, будто я ляпнул какую-то глупость. Белин, проходя мимо нас по палубе, пояснила: "Нет, это дом. В дождевых чащобах дома строят на деревьях. На земле везде топка. Домишки делают маленькими и легкими. Иногда на одном дереве устраивают по пять-шесть домиков на одну комнату. Ну, так безопаснее, чем один большой". И она ушла заниматься своими судовыми делами оставив меня глазеть на деревню в кронах. Я проторчал на палубе, пока не начало смеркаться. Приучал себя высматривать на деревьях крохотные дома. Когда стемнело, в некоторых из них зажгли свет. Он пробивался сквозь бумажные стены, и казалось, будто на деревьях развешаны фонарики. В ту ночь мы причалили возле нескольких лодок, и из деревьев к нам стали спускаться люди. Одних интересовали свежие слухи, Другие хотели что-то купить, продать или обменять. Больше всего ценились сахар и кофе. Небольшие мерки того и другого матросы выменивали на свежую зелень для освежающего чая и нанизанные на бечевку яркие раковины улиток. Белин подарила спарк ожерелье, и та пришла в такой восторг, что женщина по-настоящему улыбнулась. "Трехок уже близко", сообщил нам Левтрин, когда мы собрались на камбузе. Наверное, завтра утром пройдем косарик и причалим в Трихоге днем». А вы не будете останавливаться в косарике?» — с любопытством спросил Пер. Я слышал, это там появились на свет драконы. Да, там, подтвердил Ливтрин. А еще там живут предатели, те, кто нарушил традиции торговцев и так за это и не получил по заслугам. Люди, приютившие тех, кто убивал драконов ради их крови, костей и чешуи, Мы дали им возможность искупить свою вину, покарав предателей, но они ею не воспользовались. С тех пор ни один корабль драконьих торговцев не останавливается в косарике. И так будет до тех пор, пока Кандрал и его приспенные не получат своё. Спарк побледнела, как полотно. Насколько хорошо она спрятала сосуд с драконьей кровью, который прихватила из чейдовых запасов, а может, Шут уже истратил ее всю? Никогда еще при мне левтрин так не горячился. Но Янтарь отозвалась спокойно и даже весело. Как же мне не терпится снова повидать Альтию и Брешена. Или, наверное, теперь мне следует говорить повстречать. Ах, если б я только могла снова их увидеть и Эйсана тоже. Капитан Левтрин уставился было на нее в удивлении. Потом опомнился: "А я и забыл, что вы знакомы". Ну как бы то ни было, Эйсы напоминать у тебя не получится. Несколько лет назад он решил послужить немного на проказнице, да так на ней и остался. Проказница была тут в своем праве, но я слышал, Альтии и Брэшину нелегко было отпустить парня. Однако он теперь взрослый, ему и решать, как жить. Может, он и носит фамилию Трелл, но по материнской линии он Вестрит, так что у проказницы есть на него право. Как и у него на нее. Пусть с пиратским островам это и не нравится, Он понизил голос Совершенный, тоже не очень-то хотел его отпускать. Он потребовал, чтобы в обмен ему выдали крестника парагона Ладлака. Он принадлежит к семейству Ладлак, но я слышал на пиратских островах его кличут Кеннитсон, сын Кеннета, то есть левтрен поскреб небритую щеку. Но ну, так вот, мать Кеннетсона, королева пиратских островов, не желает его отпускать. Совершенный заявил, что его обманывают. Он назвал это обменом заложниками, хотя тут же напомнил, что у него есть право на обоих парней. Но эта королева Пиратских островов отказалась без разговоров. До нас даже дошли слухи, что Кенетсон ухаживает и, возможно, женится на одной богатой дамочке с островов пряностей. Ну, если это хочет его женить и сплавить из дому, ей стоит поспешить. Он уже давно жених не первой молодости. А если он таки женится, то вряд ли уже будет ходить на совершенно Совершенный, когда об этом заходит речь, сразу хандрить начинает. Так что мой совет лучше не спрашивайте много об Эйсене. Не понимаю, без нажима произнес я, хотя янтарь явно все поняла. Ивтрин заколебался. Ну ладно, медленно проговорил он, словно решившись открыть мне секрет. Сейчас капитаны живого корабля Совершённый Алтия и Брэшен. Но прежде он много десятков лет принадлежал семейству Ладлак. Его у них похитили, и долгое время пират по имени Игрот творил на нем свои черные дела. каким-то образом Совершенному удалось бежать и найти дорогу к родным берегам Удачного. Его вытащили на берег и оставили торчать там, когда он перешел к Алсии и Брэшену. Совершенный был старый развалиной. Они привели его в порядок и снова спустили на воду, но в глубине души он остается кораблем Ладлаков. И потом пират Кеннет Ладлак на время вернул его себе и умер на его палубе. Неудивительно, что этот корабль хочет, чтобы на нем ходил сын Кеннета и Эйсен. А как жаль, тя я с сомнением спросила Янтарь. Что она думает насчет того, чтобы сын Кеннета поселился на борту Совершенного? Ливтрин пристально посмотрел на нее. Я почувствовал тут что-то кроется. Но он проговорил только: "И об этом тоже не стоит говорить на борту Совершенного. Пусть его уже и не кличут безумным кораблем, я бы не советовал испытывать его терпение". Или Альтии? Есть вещи, о которых они не могут договориться между собой. Янтарь с благодарностью кивнула, спасибо за предупреждение. Иногда лучше помолчать, чтобы не натворить бед. Той ночью мне не спалось. Нам предстоял новый отрезок пути, и проделать его придется уже на другом корабле. Я все дальше забирался на неизведанные земли и зачем-то тащил за собой сущих детей. Лёжа в темноте каюты, я проговорил: "Perseverance". Я вот думаю спросить капитана Левтрина, не возьмёт ли он тебя юнгой. Похоже, это дело как раз тебе по плечу. Что скажешь? Сначала ответом мне была тишина, потом из темноты донёсся голос мальчишки, сдавленный от тревоги: "Вы имеете в виду потом, на обратном пути?" "Нет, завтра." Его голос прозвучал глухо, когда он возразил: "Но я поклялся вам в верности, господин. Я могу освободить тебя от клятвы, чтобы ты пошел по пути куда более светлому и радостному, чем тот, что ждет меня". Я услышал, как он втянул воздух сквозь зубы: "Вы можете освободить меня от клятвы, господин. Если вы решите прогнать меня, я уже не смогу зваться вашим слугой". Но только Би может освободить меня от обещания отомстить за нее. Вы можете прогнать меня, господин, но мне все равно придется идти до конца. Я услышал, как заворочился на койке Ланд. Я-то думал, он уже спит. Ну, а возможно, так оно и было, судя по тому, как сипло прозвучал его голос. Даже не думай подступаться с этим ко мне. Я отвечу тебе точь в точь то же, что и парень. Я обещал своему отцу И ты не можешь требовать, чтобы я нарушил свое слово. Мы пойдем за тобой, Фиц, до самого конца. Неважно, насколько печальным он будет. Я ничего не ответил, но принялся размышлять. Что такое конец для Ланта? Получится ли убедить его, что он выполнил свой долг и может с честью вернуться в Аллини замок без меня? Посадить Спарк и Пер на корабль, идущий на родину одних, слишком опасно. Им нужен защитник. Можно заявить, что Дьютифул связался со мной при помощи силы и велел Ланту срочно возвращаться в Алини Замок к Чейду, но к тому времени, когда обман выяснится, Лант будет уже дома. Да, так и поступлю. Я согнул ноги в коленях, пытаясь умоститься в тесной койке и закрыл глаза. С этим, по крайней мере, теперь понятно. Маленькая, но убедительная ложь. В удачном, и я смогу посадить его на корабль и отправить домой. Остается придумать, как отвязаться от Перра из Парк. Следующий день прошел в точности так, как предсказывал капитан Ливтрин. Уже за завтраком команда Смолинова стала прощаться с нами. Ах, я буду так по тебе скучать, воскликнула Элис, обращаясь к Янтарь. Белин положила возле тарелки Парк сережки из ракушек. Эта неприветливая женщина очень привязалась к ней. Пер носился по кораблю и прощался со всеми. Последние часы мы провели на крыше надстройки, поскольку день выдался тихим и даже не слишком холодным, если, конечно, кутаться в плащ. Облака разошлись, и над рекой синело чистое небо. Мы миновали берег, где когда-то вылупились драконы, Скелли показала нам его, и город Кассарик, построенный высоко в кронах. У него мы не причаливали, И капитан Ливтрин не ответил ни на одно из приветствий доносившихся с берега. Между Косариком и трихогом на деревьях тоже были устроены маленькие жилища. Они теснились точно как яблоки на яблоне в урожайный год. Я так и не понял, как капитан понимает, где заканчивается один город и начинается другой. Но в какой-то момент он начал отвечать на приветствие людям, которые махали нам из висячих домов, стали попадаться плавучие причалы, привязанные к стволам деревьев, С маленькими пришвартованными к ним лодками, на мощных ветвях, протянувшихся над водой, тут и там сидели верхом люди и ловили рыбу. Смаленый обходил их подальше, чтобы не задеть лески. Я с удивлением и восторгом разглядывал подвесные мостки и широкие ветки, служившие улицами древесного города. Рядом со мной и янтарь сидела с парк, она показывала на деревья и ахала при виде того, как маленькие дети беспечно разгуливают высоко в кронах, по веткам столь тонким что она и с оглядкой бы не решилась на них вступить. Уже за тем поворотом будут причалы Трихога. крикнула нам Скелли, проходя мимо. Большой Эйдер тем временем направлял Смолинова ближе к густым зарослям. Здесь глубина была меньше, а течение медленнее. И вскоре матросы взялись за шесты, чтобы замедлять продвижение Смолинова, а потом и направлять его. Что-то в этой картине показалось мне странным как будто не одни только матросы правили кораблем. слишком уж хорошо он их слушался. Я поделился этим наблюдением, и Спарк сказала: "Так ведь смулённый живой корабль". "А значит, он помогает команде направлять его туда, куда им требуется". "Но как?" заинтригованно спросил я. Она усмехнулась. "Присмотритесь к воде у него за кормой в следующий раз, когда мы остановимся на ночь". Я уставился на нее, ничего не понимая. И Спарк добавила: И представьте себе, как грибут лягушачьи лапы. Тут мы миновали поворот, и я сразу забыл о лапах Смолинова, потому что мне открылся трехок. Это был старейший город в дождевых чещёбах. Гигантские стволы, нависающие над широкой серой рекой, были увешаны мостками, переходами и домами всевозможных размеров. Болотистое то и дело уходящее под воду почва под деревьями не позволяла строить на ней дома. Город Трехок был почти весь выстроен на деревьях вдоль реки. На нижних, самых толстых ветвях красовались настоящие особняки. Они чем-то напомнили мне дома Горного королевства, где жители строили свои дома вокруг деревьев, делая их частью своих жилищ. Правда, здесь дома не настолько сливались с чещёбами, можно было подумать, что их принесло сюда ураганом из Фароу. Такими большими и роскошными они выглядели. Все они были из дерева ценных пород, с застекленными окнами. Особенно меня заворожил один из них, огромный, выстроенный вокруг ствола дерево гиганта. Скелли, заметив это, пояснила: "Это дом Хупрусов, семейство откуда происходит Рейн". Я с новым интересом уставился на громоздкую постройку, не дом, а зримый символ богатства и влияния. Выходит, семья Рейна привыкла править задолго до того, как он стал королем Кельсингры. Они разбогатели много-много лет назад. Я видел это потому, как потемнели от времени древние балки их жилища. Интересно. Надо будет потом сообщить об этом валли ней замок. Когда прибудем в Удачный, придется отправить туда несколько почтовых голубей. В одном письме все, что нужно рассказать, не поместится. Нет, вы только посмотрите на это. Он потрясающий. Крик персевиранса заставил меня оторвать взгляд от древесных крон и посмотреть на длинный причал впереди. К нему был пришвартован живой корабль. Паруса его были убраны, судно мирно покачивалось у причала, что он живой было понятно по серебристой древесине его корпуса. В отличие от Смолинова, у этого корабля было носовое изваяние фигура мужчины. Скульптор вырезал его в странной позе, темная голова свесилась, руки скрещены на груди, словно он Дремлет. А потом волосы у меня на затылке зашевелились, руки покрылись гусиной кожей, изваяние медленно подняло голову и уставилось на нас. Он смотрит на нас, воскликнул Спарк: "Ах, леди Янтарь, если бы вы могли только это видеть, он напрочь живой". Само изваяние повернулось и смотрит на нас. Я уставился на корабль разинув Разиноврот. Спарк и Персеверанс молча переводили взгляд с званья на меня и обратно. У меня пропал дар речи. Ланд произнес то, что все подумали. Благая Эда! Фиц, у него твое лицо. Даже нос точно так же сломан. В потрясенной тишине янтарь кашлянула и едва слышно произнесла: "Фиц, я могу все объяснить".